Глава 41. Дышать было тяжело, поэтому, когда я попыталась глубоко вдохнуть, я до жути боялась, что они услышат мое тяжелое дыхание. Боже мой, какая же я дура, натуральная идиотка. Меня потряхивало так же, как в тот злополучный день. Сразу мышечная память напомнила, что я тогда чувствовала. А чувствовала я тогда жуткую панику, как никогда в жизни. Я думала, что меня просто убьют. И теперь получается, это его рук дело? Какой же он лицемер! Сколько было в его поведении гордости, и бравады, а на деле это чудовище и организовала мое похищение! Слезы непроизвольно потекли из глаз. И остановить я их совсем не могла. Так и сидела, роняя огромные капли из глаз, постепенно осознавая, как со мной поступили. Тем временем Марк и Кирилл спустились ниже и сели почти посередине. Я была безумно рада, что они меня не заметили. Потому как не знаю, как бы я среагировала. Если бы бросилась вырывать ему волосы, вряд ли бы меня оставили здесь работать. А если бы начала орать или рыдать, тоже бы прилично испортила свою репутацию. Да и слухи бы разные поползли. Мне это точно не надо. Для меня одно то, что я с ним переспала, — большая ошибка. А уж истерическая выходка тем более. Я надела спортивную куртку, натянула на голову капюшон и пошла на выход с территории стадиона. На душе скребли кошки, хотя то были не кошки, то были огромные озлобленные тигры. Они раздербанили мою душу в клочья. Марк! Как ты мог? Я ведь по наивности даже подумала, что люблю тебя. Думала, что и ты любишь. А ты так. Разве влюбленный мужчина способен причинить зло женщине? И не случайно, а специально так, по-мерзки, подленько. Марина Викторовна услышала я за спиной голос. Кто это был, я знала. Это Олег Петрович, который слюни глотал от молоденьких студенток или преподавательниц. Я ускорила шаг, делая вид, что он обращается не ко мне. «Марина, куда же вы? Ведь все только начинается». «Я иду домой», — проговорила максимально твердо, чувствуя, как голос начинает дрожать. «Если дам сейчас слабину, точно расплачусь». «Почему?» — невзирая на свое тучное тело, он меня нагнал и ухватил за руку, но сразу же ее отпустил, увидев мои покрасневшие гневные глаза. «Что случилось?» Все в порядке. Я же вижу, вы расстроены. Кто посмел вас обидеть? Олег Петрович, все в порядке. Мне стало нехорошо, очень голова разболелась, поэтому я пойду домой. Вы же не против? Мне хотелось, чтобы он скорее от меня отстал. Мобильник в кармане звякнул, поэтому у меня было вполне приличное оправдание не говорить с ним более. Я достала сотовый. Сердце словно с грохотом рухнуло в пятки. Мне звонил Марк тот самый Марк Гессер. Извините, мне нужно ответить. Единственное, что сподобилось сказать Олегу Петровичу, увиливая от его любопытных глаз. Пробежав несколько метров, не решалась нажать на прием вызова. Но я чувствовала на себе взгляды разных людей, поэтому мне ничего не оставалось, как ответить. Алло. Кажется, целая вечность прошла с тех пор, как мы с Марком... Доброго утра, Марина Викторовна. Доброго говорила, а перед глазами его ехидная ухмылка и в ушах ужасные слова. «Вы тоже сегодня на стадионе?» «А что?» — ответила сухо, так как голос уже начал дрожать. «Ответы должны быть сухими и короткими, никаких размусоливаний, иначе я разрыдаюсь при всех. Может, после всей этой суматохи мы выпьем по чашечке кофе или чаю где-то неподалеку?» «Да». Мне хотелось послать его ко всем чертям, но тогда бы я точно расплакалась. Видимо, совсем не ожидая, что я так быстро соглашусь, Гессер даже растерялся. хорошо, тогда сразу после завершения я буду ждать на выходе из стадиона». «Ага», — ответив, сразу же положила трубку и побежала прочь. Когда я уже была довольно далеко, то сразу же позволила себе расслабиться и быть слабой. Я заплакала. Да что заплакала, я зарыдала. Усевшись на скамейке в парке, вдали от множества любопытных глаз, я рыдала, как школьница, которую бросил парень. Вселенская несправедливость так не кстати напомнила о себе. «Марина, успокойся», — уговаривала я себя. Но все равно как-то не получалось. «За что мне все это? Чем я так перед Господом провинилась?» Я и так в жизни страдала. Зачем мне эти уроки о предательстве? Хотя даже не знаю, как поступок Марка можно объяснить. Он мне никто, чтобы меня предавать. Я тяжело вздохнула, когда первая волна негодования стала откатывать. Наблюдая за уткой, что плавала в одиночестве в прудике, видела в ней сходство со мной. Я тоже всегда одиночка. Только бабушка... Она постоянно оправдывала мою судьбу, говоря, что у Бога на меня большие планы, раз он мне такой серьезный урок подарил. Уж лучше бы я ошибалась без его уроков, но с живыми родителями. А Марк? Марк пусть идет лесом. Так я просидела еще минут 30 и почти успокоилась. Лицо уже не походило на помидор, а настроение как будто бы даже очень поднялось. И вместо того, чтобы отправиться домой, я почему-то решила поговорить с Марком. Что он мне мог сказать, я догадывалась. Наверное, захотел повторения той ночи в Коломбо. А мне на него даже смотреть тошно. Какое уж повторение. Единственный способ наказать этого подлеца — пойти с ним на свидание и выпить по чашечке кофе. Только так я смогу сделать ему что-то, что также его больно ужалит.